Приказы поступили в тот момент, когда Домина экс винари Велакс-Канис и Ос-Рубрум пересекали Натриевую пустыню к западу от руин Жинцу. Дымящиеся развалины полностью заслоняли горизонт с одной стороны. С другой стороны возвышался Улиганцу. Его пустотные щиты беспрерывно сверкали, отражая атаки армии магистра войны. Яростные бои, охватившие нижние уровни, отсюда не были видны, но колоссальная высота улья позволяла разглядеть его верхушку даже с учетом закругленности планетарной поверхности. Сооружение, напоминающее термитник, плыло в синеватных облаках и просматривалось за сотни километров с любого направления во всей своей грозной массе. Основную ярость атак принял на себя легиозащитник, занимавший позицию позади стены из разрушенных зданий, тогда как экипажи Саларии, разбившись на отдельные манипулы, прочесывали пустошь Ганжин и вели охоту на диверсионные отряды, угрожающие Гансу с тыла. «Каждому свое», — подумала Эша. «Охота — это их дело». Гигантская металлическая нога подняла в воздух облако соляной пыли и песка. Эти пустоши регулярно страдали от капризов переменчивой погоды планеты. Приблизительно каждые шесть лет море преодолевало дюны, отделяющие сушу от океана, и затопляло огромные пространства. Вода стояла не один год, пока не испарялась полностью. В данный момент район был усеян соляными озерами, постепенно превращающимися в пустыню, покрытую коркой ценных осаждений и обширными залежами продуктов выпаривания. Непостоянство природы удержало строителей от освоения пустоши, и они остались естественной границей между Гансу и Жинцу. В мирное время на пустошах Ганжин можно было встретить лишь кланы обработчиков, гонявших гигантские комбайны-сборщики взад и вперед по пустоши, и перепахивающих поверхностный слой, пока новый суперприлив не зальет равнину. Сигнал первостепенного значения прорвался в инфосферу манипулы как раз в тот момент, когда Домина Экс Винари и ее сестры проходили мимо останков одного из таких комбайнов, разрушенного взрывом. Код срочности сигнала заставил Эшу частично выйти из медиативного погружения в манифольд. Легиусалария, общий вызов, всем принципцам майорис, гололитическая конференция начнется через 7 минут. Эша Анимогана отстранилась от мысленной волны Домина Эксвенари еще немного. Ее душа вновь стала дискретным объектом, отделяясь от глубокой связи с машиной. Эша вернулась в царство плоти и осмотрела экраны наблюдения, принимающие сигналы ауспиков Титана. Установленные в цели разбойника экраны показывали, что на сотни километров вокруг никого нет. Для пользования гололитическим стендом связи Эши необходимо было остановить домина экс и переместиться из целы в маленькое помещение над реакторным отсеком Титана. «Всем остановиться!» – командовала она своей манипуле по Воксу. «Я должна поговорить с Великой Матерью, занять стандартную оборонительную позицию, ждать моих приказов». Она перевела домины в режим ожидания и доверила управление наполовину дремлющим титанам своему экипажу. Отключение кабеля нейросвязи от гнезда в черепе вызвало информационные выбросы, заставившие ее поморщиться. Даже после многолетней практики ей с трудом удалось подняться с кресла и пройти в помещение для связи, без того, чтобы не задеть модератов. С возрастом ее конечности стали утрачивать былую гибкость. После долгих часов, проведенных без движения, выйти в дверь было намного труднее, чем в нее войти. Но к тому моменту, когда Эша попала в пункт связи, она уже смогла нормально выпрямиться. Омега-6 приготовил для нее небольшой настольный проектор. Дождавшись ее, он молча поклонился и вышел. Эша уселась в единственное кресло, стащила с руки перчатку и приложила палец к идент-пластине. Из устройства послышался звон. Над обсидиановой поверхностью проекционного стола появилось множество силуэтов сидящих и стоящих людей. Портативные проекторы такого вида были больше предназначены для воспроизведения графики, чем для живого общения. Так что высшее командование Легио предстало в виде мерцающих фигур, испещренных темными полосами, что требовало дополнительного напряжения зрения. Кроме того, в помещении тускло горели зеленью еще два экрана и передмигивались сигнальные огоньки. В этом сумраке гололитическое изображение отличалось невероятной яркостью, словно компенсировавшей качество передачи. Эша оглядела собравшихся командиров. Среди членов легиона присутствовали двое гостей – Ванес, полковник фасадийской тяжелой пехоты, и Гильям Ферре, третий с майорис, легиозащитник. Облики гостей сильнее пострадали от помех, чем изображения членов легиосалария. Орудийные залпы и пустотные щиты Улия Гансу вносили дополнительные искажения. Эша присоединилась к собранию уже после начала дискуссии и Великая Мать прервала Ванеса, чтобы ее поприветствовать. «Эша Ани Могана! Дочь!» – произнесла Великая Мать, единственная представленная на конференции не фигурой, а лишь бестелесным голосом. Джехан и Джехан узнала судьбу пропавшего разведчика Легиозащитник». «Он служил нам отличную службу!» – посетовал Ванес. «Что произошло?» «Все они мертвы», — ответило яркое изображение Джехани, смотревшее мимо лица Эши. «Титан, его экипаж и техножрец. Причина их гибели осталась неясной. Возможно, здесь поработала другая машина, хотя в сенсориуме «Курсор Ферра» об этом нет никакой информации. Могу лишь сказать, что оружие было очень мощным. Витропиры свидетельствуют о быстрой гибели. «Орбитальный удар», — предположила Оша Мир, принцип с Майорис 11-13 манипулы. Возможно, согласилась Джеха и Джехан, чтобы это ни было, можно утверждать, что наш южный фланг под угрозой. Никаких признаков переброски сил мятежников в тот сектор не замечено, сказал Ванес. Их флот для этого слишком занят бомбардировкой наших позиций здесь, язвительно заметил Фера. Они могли нанести удар с Бетты Гормона 2, хотя бы ракетой под управлением сервитора, сказала Дюрана Фагл, чьи титан стальная охотница при поддержке. Прокул Виден спатрулировал южные границы пустоши Ганжин. «Маловероятно», — возразила Эша. «Да, ну, возможно», — настаивала Фагл. «Это произошло, и неважно, как именно», — сказал Ферре. «Печально узнать об очередной гибели храбрых боевых товарищей на этой войне». «Все мы смертны», — бросил Ванес. «Враг способен нанести неожиданный удар. Мы можем никогда и не узнать, что случилось». Ради увеличения пропускной способности аудиосвязь запускалась только в тех случаях, когда кто-то из них говорил. Каждый раз, когда полковник открывал рот, его слова сопровождались далеким воем летящих снарядов. «Так бывает, но не каждый раз», — произнес Ферре, — «а подобные случаи слишком участились». «Что это значит?» — спросила Эша. «Принципц майорис Ферра потерял контакт со всеми своими патрулями». — пояснила великая мать. — Ясно, — промолвила Эша. — Противник становится более организованным. Он наносит концентрированные удары, которые все труднее предугадать, — продолжил Ферре. — Наши машины несут потери. Я вижу в этом руку магистра войны. — Наш уважаемый союзник прав, — сказал ваннес Осадный батальон железных воинов сооружает вне зоны досягаемости легких орудий Улья инженерную базу. «Мы применили против них тяжелую артиллерию, но они установили пустотные щиты. Я уже сражался с этими мерзавцами. Пройдет немного времени, и их ответный огонь будет направлен на все наши позиции, будь то на поверхности или на орбите. Они не остановятся, пока не заставят замолчать все наши батареи. И вот тогда начнется настоящее бедствие». «Это нежелательное развитие событий», — констатировала Фагл. «Нежелательное?» «Вы недооцениваете значение сказанных мною слов», — возмутился Ванес. «До вчерашнего дня я не слышал о проблемах Ферры. Исчезновение патрулей защитника меня очень беспокоит. Как только железные войны будут готовы к наступлению, я нисколько не сомневаюсь, что на юге нас ожидает открытие второго фронта. Это эффективный шаг и потому предсказуемый». «И мне обязательно даже проявлять находчивость», — подхватил Ферры. Они хозяева положения и имеют численное преимущество. Без тщательной координации наших действий Бетту Гормона-3 ждет то же самое, что и Бетту Гормона-2. «Если вы позволите мне снять несколько машин с поисково-истребительных патрулей», — заговорила Эша, «я смогу организовать линейный пикет со стороны руин Джинсу из третий и второй манипул». «Ты получишь больше», — сказала Великая Мать. «Под твое командование перейдут семь манипул». Все предыдущие приказы отменяются. Этого момента они составят отдельный димилегио. Тебе, как назначенному принципу, сеньорис, необходимо произвести смотр и подготовиться к отражению любой атаки с юга. А если она не последует, тогда вернемся к предыдущей диспозиции. «Атака обязательно произойдет», — подтвердил Ванес. «Но вы не будете сражаться в одиночестве». «Здесь, конечно, не самые благоприятные условия, но крепкие люди сумеют их выдержать. Сегодня утром я попросил подкрепление у лорда-генерала Боливара и вскоре получил закодированный ответ. Сокрай окраин звездной системы приближается один из фасадистских полков. Его перенаправили в пустоши, и подтверждение их прибытия уже пришло. Эти солдаты помогут вам контролировать местность». «А как насчет наших частей поддержки?» – спросила Эша. Наши скитарии и секутарии полностью задействованы здесь, при командовании Легио, ответила великая мать. Обещанное лордом генералом Боливаром подкрепление обеспечит вам достаточную поддержку на местности. На помощь тебе я направила оборона Ханта с четырнадцатью рыцарями. Они прибудут к месту сбора уже завтра. Оставьте мелкие неприятности нам, принцип Сеньорис, сказал Ваннес. Вы необходимы в борьбе с тяжелым вооружением и богомашинами, если они сумеют высадиться, охрани нас, император. Гансу способен отразить любую атаку пехоты, но если на юге появятся титаны, мы потеряем контроль над ситуацией. И поспешите перебросить ваши машины, охотницы, попросил Ферре. Целенаправленное уничтожение наших дальних патрулей означает, что враг стремится сохранить свои планы в тайне. Они быстро воспользуются удобным случаем и не станут нас предупреждать. «Можно сказать, что уже предупредили», — ответила Эша. «Но что, если они намеренно подталкивают нас к этому шагу? Вдруг ликвидация патрулей всего лишь приманка?» «В чем смысл, принцип Цмайорис?» — спросил Ванес. «Возможно, это всего лишь уловка, чтобы отвлечь нас. Или ловушка». «Все может быть, но вы должны удержать юг», — настаивал Ванес. «У вас будет 45 богомашин. Вместе с моими соотечественниками вы сможете устоять, даже если это ловушка». «Другого выхода я не вижу. Мы должны отреагировать!» «Великая мать?» — вопросительно произнесла Эша. «Их приказы — это и мои приказы!» — принцип сеньорис. «Легио превыше всего! Дочь моя!» «Легио превыше всего!» — «Великая мать!» — ответила Эша. Гололитические изображения с тихим свистом сократились до светящихся точек и погасли. Эша еще немного посидела в темноте, затем сняла вторую перчатку и помассировала глаза. Она устала до полного изнеможения. Полностью избавить ее от усталости не могла даже сила Домины экс винари При подключении к манифольду поддержка машины помогала ей продолжать работать, но после отсоединения, как сейчас, слабость накатывалась силой падающего здания. Глаза закрылись. Сознание заполнили разрозненные образы. Прошлые битвы, старые друзья. Достойные сожаления ситуации проплывали перед мысленным взором, мучая невозможностью что-то изменить. Женщина вздрогнула, опасаясь, что уснула. Достав из ящичка пластиковую бутылку с водой, она выпила почти все содержимое, а остатки плеснула на руки, протирая лицо и шею, сколько получилось достать. Кожа вокруг гнезда на затылке неприятно соднила. принцип глубоко вздохнула, вытерла руки от ткань брюк и снова натянула перчатки. Дверь в тесную целу открылась. Ветхое помещение Рубки явно не заслуживало такого громкого названия. Оно казалось смертельной ловушкой. Эша устало взобралась на свой командный трон и подключила кабель. Неиссякаемая сила Домина Экс частично сняла усталость. «Какие будут приказы, мой принцип? Спросила Еха-Еха со своего места в ногах Эши. «Легио Салария выступает, Мадерат, полным ходом на юг.